Глава тридцать девятая. Постовой действительно сидел на прежнем месте и меланхолично насвистывал какую-то мелодию. И этот тоже из музыкантов, но хоть не из певцов, представляя себе его голосок. К н е с е н и ю службы музыкант относился из рук вон плохо, так что когда нагановский ствол н е д в у с м ы с л е н н о наткнулся ему в ухо, он чуть со страху не обделался. Тихо сиди. Ага. то ли й тенанта камбару прибить велел? Так это. Батя п а л с а в и ч р а с п о р я д и л с я Он у нас хозяин строгий. Был строгий. Теперь тихим станет. Остальные где? На постах. Тама. Протягивает он дрожащую руку. И вон у дуба двое. И все. Остальные в той избе сидят. Обед у нас. Тебя когда сменят? Да уже скоро. о с ты не т в е д ь супец то. А, так ты еще и п о ж р а т ь рассчитываешь. Ну уж хрен. Разве что на том свете что-нибудь о б л о м и т с я Сиди тут и с мечика н своего жди. Не так рот откроешь, свинцом заткну. Понял? Он испуган накивает. Господи, ну откуда только берутся такие типы? Ведь в обычной жизни небось тише воды, да ниже травы сидел, а тут и ведь самый распоследний негодяй из него выйти может. Впрочем, из этого уже не выйдет. р а з в е д в его ружье, в ы б р о с а ю патроны за забор, а сам н ы к у из поблизости. их снять бы лейтенанта нельзя меня за этим занятием застукать могут тогда всем хреново станет ждать долго не пришлось минут через пятнадцать на улице появилось двое детей с винтовками шли они осторожно прятались около заборов стараясь чтобы их не было видно из леса оттого и передвигались не слишком быстро добравшись к двору в котором сидел музыкант они быстро юркнули в калитку эй Петька заснул Часовой испуганно приподнимает голову и недоуменно оглядывается по сторонам. Если вам кто-то скажет, что обыкновенный колун только и годен, что для колки дров, не верьте ему. Летает эта штука тоже весьма недурственно. Правда, с точностью броска у него проблемы, но это неплохо компенсируется большим весом снаряда. Так ли уж важно, чем именно тебя долбанет по чану обухом, о с т р и е м или рукояткой? Если у моего клиента и были какие-то возражения по данному вопросу. то высказать их он уже не сумел. т о р о г о колуна в синях угадского папа не нашлось, а вот штык-нож от СВТ я у него из дома позаимствовал. Это, конечно, не топор, зато бросить его можно существенно точнее. Колун, правда, пригодился и тут. Второй п о л и ц а й оказался живучим и сразу не подох. Пришлось помочь. Сдираю с первого пальто и накидываю его поверх комбинезона, надеваю шапку и подбираю винтовку. Ну что? Поворачиваюсь к музыканту. Пошли. К куда? К Добу. Надо будет и тех часовых сменить. Совершенно дуревший от страха, он послушно топает в указанную сторону. Фигурка у него к о л о р и т н а я и легко узнаваемая. Часовые точно не перепутают. А у меня знакомо им пальто и лицо под шапкой не очень-то видно. Это же аксиома. Раз первым идет свой же брат, полицай, то и второй кто-то свой. Тем более, что и повязка на рукаве. Пост располагался в сарае. Видать не шибко хотелось часовым мерзнуть на улице. И то правда, ветерок-то сегодня холодный. Скоро уже и снежок выпадет, того и гляди. Музыкант толкает двери, пригнув голову, шагает внутрь. Иду следом за ним. Ребята, вдруг каким-то песклявым голосом кричит он: «Это красный!» Сидящие в сарае п о л и ц а и тоже не относились к ревнителям устава караульной службы. Один и вовсе б е с с о в е с т н о д р е х второй же замешкался. Подхватывая винтовку, даю мощного пинка музыканту и выхватываю штык-нож. Минус три. Позаимствовав у одного из них ф е н ь к у топаю по направлению к столовой избе. Надо, пожалуй, приятного аппетита по лицам пожелать. На стук двери никто из обедавших даже не повернул головы. Ну знаете ли, это уже борзёж. Эй! Три головы поворачиваются ко мне. А где часовой с той стороны? Ну я, говорит один из едаков с совершенно седой головой, а чего пост бросил? Тыкать, смена-то пошла уже, а жрать охота, остынет же все. Так нечто я не разогрею, говорит невысокая тетка у печи. Голодный мужик к делу не способен. Эка этой тетка сердобольная. А ты-то что за хрен с бугра? спрашивает седой. Документ покажь. Это можно. Киваю я и лезу в карман. Выстрелом п о л и ц а й отбрасывает назад, и он роняет ложку.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 Любовавшись на окровавленную, н е н а ч е как зубами пробовал ремень п е р е г р ы з т ь морду гадского папы, у с а ж и в а я с ь на стол. Решивший в себя главный мерзюк мрачно наблюдает за мной. Ну что, любезный, говорить будем? Чуть т е надо-то! Неласково отвечает он. х р я с ь Сочная плюха заставляет его слететь на пол. Поднимаю полицея и снова усаживаю на лавку. Это я не из человека любя, поясняю сладкой парочке свои действия. Одно дело просто порылудать, и совсем другое, когда ты еще и на пол, а после этого сверзишься. Понятно? Полицай сплевывает. Твой верх, изгаляйся, бурчит он. Только не заигрывайся слишком, а то что, как лейтенант, а к бревнам прибьешь. Фигушки милок. Ни у тебя, ни у папаши твоего такой возможности больше не будет. Убьешь? спокойно спрашивает папаша. Так чего ж т я н е ш ь эмилок? Легкую смерть еще заслужить надо б н о в р е м я у меня есть. Пятеро с кнутами над душою не стоят. Можно и придумать чего-нибудь эдакое. р е ш ь ты все. Устал, отвечает он. Вспомнил я, где таких говорливых видовал. И где, если не секрет? Не секрет. Приезжал к нам еще в двадцатых один такой из города, агитировал. Все т о у него сладко до да красиво было на словах, а вот когда мы его э д о к так д е р е в у прибили, по-другому запел, век бы слушал. Так что кишка у тебя тонка. Драться, ну тут ты мостак, ничего не скажу. А вот чтобы с холодным сердцем д р е м н е й спины нарезать, не с д ю ж и ш ь Отчего ж так? Слабаки вы, нонишние супротив стариков-то. Это вроде тебя что ли? А и так можно сказать. Так я ж дядя не нонишний, г о д к о в то мне прилично, уж под полтинник скоро набежит. Так что качаю головой, ошибся ты. Балабол плюет в мою сторону полицай. Всем вам на с у к у вис. Негромко кашляет Наган, и г л а в мерзю к р у ш и т с я славки. А что ты ореш? ь Осведомляюсь я спокойно. Это ж не с ковой к стене, всего ты и делов, что руку прострелил. Так у тебя еще одна есть и ноги в придачу.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 День всего не успел. Хреново. Пора отсюда топать. Да и лейтенанта надо куда-то унести. Не оставлять же его здесь. Значит так, любезные. Обещал я вас сразу не стрелять, это верно. И слово свое сдержу. Но вот отпустить вас обоих по добру, по з д о р о в у такого обещания не было. Беру со стола стакан и в ы п л е с к и в а ю из него воду. Запихиваю в него ф е н ь к у и выдергиваю чеку. Осторожно ставлю стакан на голову п о л и ц а ю Сумеешь снять? Живи или помощи жди, мне все равно. А руки? Может быть, тебе еще и ноган вернуть? Голова у тебя есть, так что думай. Я ж кровью истеку, а моя какая печаль. е ж л и тебя с папашей окрестные жители так уж сильно любят и уважают, то придут помочь, а если нет, не обессудь.